Третья улица направо, мэм, отвечал юноша, вытирая руки паклей. И потом прямо, мэм. Всё прямо, спросила миссис Саддамс. Иес, мэм. И сначала приехать по этой улице 3 блока, иес, мэм, а потом направо, иес, мэм. А налево не надо? Но, мэм. Миссис Саддамс некоторое время молчала, внимательно выглядывая из окошечка. Значит, «Вторая улица направо». «Но, мэм. Третья улица». «Так значит, третья улица». «Яс, мэм». Юноша делал попытку убежать. «А дорога хорошая?» — спрашивала миссис Адамс, берясь за ручку скоростей. «Яс, мэм».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 И снова начиналось «Ес, «Yes, мэм» и «Мо, no, мэм». Информацию брали в общей сложности до пяти часов дня. И из Санта-Фе выехали в сумерки, что еще увеличило опасения мистера Адамса. Он молчал до самого Альбукерка. Очевидно, его беспокойная душа была стеснена сражаться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 как вероятно уже успели переслать из Канзаса. Да, да, Сэр. Эта шляпа сводит меня с ума. Ничего. Мы пошлём им из Альбукерка открытку, чтобы шляпа перестали в Сан-Франциско, ответила миссис Адамс. Путешествие до Альбукерка прошло вполне благополучно. Мы не могли даже определить, в каком месте был тысячефутовый спуск.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 И Охая принялись подталкивать наш любимый Кар, завязший по самой буфер. Машина не двигалась. "Да-да, сэрри!" восклицал мистер Адам, сломая коробки и толстые ручки. "Вы просто не понимаете, вы не хотите понять, что такое автомобильное путешествие? Нет, серьёзно, нет, мистер, не говорите мне ничего, вы этого не понимаете."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 выехала на дорогу. И это было первое звено в цепи несчастий, постигших нас на следующий день. Мы выезжали из Альбукерке в ужасное утро. Красивые глинобитные домики с торчащими наружу концами потолочных балок, плакаты Coca-Cola, монастыри, аптеки, старинные испанские миссии, такие же как на востоке, газолиновые станции, всё было залито серой дождевой водой. А здесь у входа в домике висели деревянные еры от волових упряжек. Память о пионерах, золотоискателях На крышах мексиканских хат сушились, вернее, мокли связки красного перца. Мокли объявления об экскурсиях в окрестные индейские деревни и испанские миссии до самой ближайшей 180 миль.